Нет победы без борьбы. Высшая идея или объективация воли, будучи в состоянии проявиться только победив, ниши подвергается противодействию последних, которые, хотя и побеждены, все еще стремятся к независимому и полному выражению своего существа как магнит, подымающий железо, поддерживает продолжительную борьбу с тяжестью, которая в качестве низшей объективации воли имеет древнейшее право на материю этого железа, причем магнит даже сильнее в постоянной борьбе, так как противодействие как бы побуждает его к большему усилию. Точно так же всякое проявление воли, в том числе изъявляющее себя в человеческом организме, выдерживает продолжительную борьбу со многими физическими и химическими силами, которые в качестве низших идей имеют над этой материей старшие права. Поэтому опускается рука, поднятая в течение известного времени для побеждения тяжести. Отсюда отрадное чувство здоровья, выражающее победу идеи, самосознательного организма над физическими и химическими законами, которые первобытно властвуют над соками нашего тела, но так часто прерывающиеся, даже почти всегда сопровождаемые известным, более или менее тягостным ощущением, которые происходят от сопротивления этих сил и по которому растительная часть нашей жизни даже постоянно связана с легким страданием. Поэтому и пищеварение понижает все животные отправления что требует всех жизненных сил для побеждения химических сил природы посредством ассимиляции. Отсюда вообще тяжесть физической жизни, необходимость сна и самой смерти, так как под конец при благоприятствующих обстоятельствах покоренные силы природы отнимают вновь у утомленного постоянной победы организма вырванную из-под власти их материю и достигают беспрепятственного выражения своего существа. Поэтому можно сказать, что каждый организм представляет идею, кое он служит отпечатком только за исключением часто его сил и сдерживаемых на покорение низших идей, оспаривающих у него материю. Кажется, это мерещилось Якову Берме, когда он в каком-то месте говорит, что все тела людей и животных, даже все растения, собственно, полумертвы. Смотря по тому, насколько организм побеждает силы природы, выражающий низшие ступени объективации воли, он становится более или менее совершенным выражением своей идеи, то есть стоит ближе или дальше от идеала, которому в его роде принадлежит красота.